Работа с клиентами. ББ, ДД, Ч. У меня есть модель маркетинга ПРУФ, которая помогает помнить все важные направления работы с клиентами. П – это привлечение клиентов. Р – работа с клиентами. У – удержание клиентов. И В – возвращение клиентов. Многие компании в погоне за новыми клиентами П – привлечение – забывают про работу с уже завоеванными клиентами, R. Ой, как неправильно. Если с клиентами не работать правильно и не удерживать, то их очень просто потерять. Работать, R, можно и нужно с потоком и клиентской базой. Поток отличается от базы тем, что вы можете не знать данных по тем покупателям, кто заходит к вам самоходом, а клиенты уже не знают, Надеюсь, заведены в Битрикс24 и оцифрованы по модели Carvy MacKay, MacKay 66 или подобной. Смотрите книгу Маккея Как плавать среди акул. Работать с базой потоком нужно правильно, и лучше всего для этого подойдёт моя другая модель BBDDCH. Я придумал её в 2012 году и считаю, что это одно из лучших моих изобретений в маркетинге. Б1. Продаём клиентам поток у базы больше. Б2. Обслуживаем их быстрее. Д1. Стараемся продать им дороже. Д2. Работаем с ними как можно дольше. Ч. Всемерно стараемся увеличить частоту сделок с ними. Чтобы продать больше без преувеличения, есть десятки способов: через продукт, цены, каналы продаж, каналы коммуникаций, стимулирование покупателей и сотрудников. Я описал их в книге Прибавить оборотов. Чтобы продавать быстрее, нужно менять компанию, формировать и использовать скорость как ценность. Руководителям показывать личный пример и правильно мотивировать, не забывать об автоматизации, контроле и оптимизации бизнес-процессов. Также можно и нужно подталкивать к быстрой покупке покупателей, помогать им с выбором, делать процесс покупки удобнее, проще и быстрее. Чтобы продать дороже, нужно не снижать цены, не уступать в торгах, переговорах. Уметь создавать и показывать ценность, не демпинговать и использовать прайс-хаки. И искать возможность продавать дороже, использовать zoom price, ценовую дискриминацию, нестандартное ценообразование. Для того, чтобы продавать клиентам дольше, можно и нужно использовать, пойдём от простого к сложному, расчёт стоимости клиента на всю жизнь, борьбу с оттоком, замыкание Лояльность клиента, ориентированность и возвращение клиентов. Об этом мои книги: Любишь деньги люби клиентов, клиентоориентированность без бюджета и возвращенцы. Продавать чаще не просто, это высший пилотаж маркетинга. Чтобы это получалось, нужно и можно понимать цели, потребности клиента, использовать его привычки, а также износы. Богатая тема. моду и традиции. ББДДЧ, как ни крути, самый простой способ увеличить продажи и прибыль. Ведь у каждого бизнеса есть клиенты, база, поток, и каждый может применить подход ББДДЧ. Это технология абсолютный унисекс. Так применяйте